Но сосредоточение жестокости мира, жестокости для нас неизбежной, ибо это жестокости существования разные имена одного и того же. Формула «Учитесь улыбаться» в его устах звучала куда многозначней, нежели Смайлзова улыбчивая «Смейся и стой на своем». Приводится максима Сэмюэла Смайлза, моралиста и сатирика, автор популярной книги «Как спасти самого себя». Учитесь быть безжалостным. Похоже, подразумевал Кончес. Учитесь горечи, учитесь выживать. Подразумевал, пьеса всегда одна, и роль одна. Пьеса от Элла. Быть — это быть яга, другого не дано. Отвесив мне формальнейший из поклонов, исполненный насмешки и презрение, что притворялась преувеличенной учтивостью, он удалился. Едва он ступил за порог, в комнате появились Антон, Адам и остальные чернорубашечники.